Глава 30. Павел отделился от гостей и подал мне руку, помогая сойти с танцевального помоста. Пришло время моих птичек. Я замерла и почти не дышала, а сердце забилось чаще. Слуги выносили огромные подносы, наполненные выпечкой, и устанавливали их на столах. Из специальных фонтанчиков начал бить морс. На улице были уже сумерки — поэтому повсюду зажгли гирлянды. Гости, порядком уставшие, с удовольствием перекусывали необычными булочками и пирожными, нахваливая выпечку. Похоже, мой план удался. Я смогла сотворить волшебство без магии. Танцы продолжились до полуночи, а подносы с выпечкой все выносили и выносили. Закончился наш праздник с салютом ровно в 12. Это было для меня сюрпризом. Паша заказала его специально для меня. Я стояла с сыном и мужем, обнимающим меня со спины, задрав голову вверх и наблюдая за огненными цветами в небе, вытирала слезы, катившиеся из глаз. Пришло время прощаться с гостями. Все дамы, подходя прощаться, спрашивали меня о блюдах и, конечно, о выпечке. Они расхваливали праздник на все лады и просили контакты организаторов и самое главное название пекарни, где я все заказывала. Это был мой звездный час. Я радушно всех заверяла, что праздник был организован нами самостоятельно, а все блюда и, конечно же, выпечка изготовлены по моим рецептам и кое-что даже моими руками. А еще я намекала гостям о том, что совсем скоро мы будем открывать пекарню и с удовольствием пригласим их присутствовать при этом. Анна, стоявшая подали, цедившая вино из бокала, фыркнула. Как же она мне надоела. Мы проводили последних костей, и я намерена была вышвырнуть ее вон. Ой, ты совсем с ума сошла? Решила до конца позорить семью? Как ты, княгиня, жена, мать из знатного рода, собственноручно можешь заниматься готовкой? твоих мозгов на большее не хватило? Ты слепила этих нелепых птичек и думаешь, что все общество будет у твоих ног? Да еще и прилюдно призналась в этом. «Ань, иди домой уже. Мы все утомились. Может, хватит ядом во все стороны плевать. Паша всегда был и будет моим. но ну, не лезь ты в нашу семью». Совершенно спокойно произнеся это, схватила ее за руку повыше локтя и поволокла на выход. К счастью, муж с сыном отлучились на конюшню, проверить совраску после долгого и утомительного дня. А я с удовольствием вытолкнула Анну за калитку и, посильнее хлопнув напоследок, направилась им навстречу. «Все уже разошлись?» — спросил Павел. «Да». Последняя гостья немного задержалась, но я ей помогла найти нужную дорогу на выход. Обнявшись, мы пошли в дом. У нас был сложный день, и отдых нам не помешает. Уложили сыны спать и отправились в спальню.